27 сентября 1978 года, среда. Рывком выпрыгиваю из блиндажа, опираясь на руки. Стартую, набирая темп на стометровке. Ноги двигаются все быстрее, увеличивая скорость. Мои легкие работают как меха, закачивая и выдыхая воздух. Передо мною первое сооружение полосы препятствий: спорткомплекса Звезда. Каменная стена. Прыгаю. Отталкиваюсь ногой от шершавой кирпичной поверхности, хватаясь за ребристую вершину. Рывком подтягиваю корпус, нависая над стеной. Продолжая удерживаться, переваливаю тело на другую сторону и только потом освобождаю руки, приземляясь. Продолжаю движение. Впереди стенка поменьше с двумя квадратными проломами. Одним на уровне немного ниже пояса, другим прямо у земли. Притормаживаю. и ныряю в отверстие повыше боком. Выйдя из пролома, продолжаю движение, взлетая по наклонной лестнице. Обратный путь на землю намного сложнее, поскольку между ступеньками достаточно большое расстояние. Спускаюсь вниз, перепрыгивая с одной на другую. Слышу сзади глухой стук. Скорее всего, Чванов, идущий за мной следом, оступился и тяжело рухнул на заранее подстеленные маты. но я не оглядываюсь, нет времени. Впереди следующее препятствие — разрушенный мост. Скарабкиваюсь наверх и, осторожно перебирая ногами по узкой перекладине, подхожу к первому разлому, аккуратно запрыгиваю на него, в быстром темпе прохожу еще несколько метров. Еще один прыжок, и мост поворачивает в бок, ведя к финальной части конструкции. Последний скачок, и я сбегаю по дорожке вниз. Впереди уже деревянная стена. Еще подскок вверх, резкое подтягивание, и мое тело переваливается через препятствие. Впереди маячит очередное сооружение. С разбега запрыгиваю на канат, на скорости пролетаю мимо ямы с грязной водой, приземляясь на другой стороне. Не сбрасывая темпа, взбегаю по наклонной доске на очередную стенку и прыгаю вниз, собираясь в тугую пружину. Мои кроссовки... Встречаются с поверхностью. Удар отдается в пятках, но ноги, согнутые в коленях, амортизируются прикосновения с асфальтом, подбрасывая меня вверх, как пружину. А немного разведенные руки помогают удержать равновесие и оттолкнуться от земли. Выпрямляюсь. Перед лабиринтом меня ждут ухмыляющиеся Мальцев и Потапенко. Делаю мах ногой, имитируя прямой удар носком в Вову. Он резко отпрыгивает в сторону. Мелькает громадная лапа Мальцева, пытающаяся схватить меня за плечо. Пригибаюсь, уходя от захвата. Не прекращая движения, тараню Серегу плечом, отталкивая. Продолжаю бег. Перепрыгиваю через подставленную в последней попытке остановить ногу Потапенко. Вижу летящего на меня сзади Сережу. Резким пируэтом вправо ухожу от него и забегаю в лабиринт. Продолжаю двигаться вперед. Круглые металлические перекладины лабиринта холодят ладони, оставляя на пальцах крошки свежей оранжевой краски. Последний рывок рукой, и я оказываюсь на финише маршрута. Облегченно выдыхаю, опустив голову. Сердце колотится, как бешеное, пытаясь вырваться из груди. Футболка под курткой промокла насквозь. Холод пробирает до костей, заставляя невольно ежиться. Поднимаю глаза. Вижу улыбающегося Зорина, показывающего мне большой палец, довольного воеводу, деловито щелкающего секундомером, добродушное широкое лицо физрука Евгения Константиновича и останавливаюсь, расслабляясь. С Подольским об использовании полосы препятствия, расположенной на открытом стадионе «Звезды», мы договорились быстро. После одной из тренировок я отозвал в сторонку Веронику. Моя напарница восприняла идею на ура. Она сама загорелась желанием участвовать в деятельности будущего военно-патриотического клуба. Первым делом девушка взяла с меня и Зорина обещание взять ее в команду. А идея использовать полосу препятствия в спорткомплексе для моих одноклассников привела боевую блондинку в бурный восторг. Вероника пообещала поговорить со своим отцом. Не знаю, какие методы убеждения она использовала, но буквально на следующей тренировке, сияя довольной мордашкой, сказала, что папа готов с нами пообщаться. С Всеволодом Аркадьевичем разговор получился коротким и деловым. Директор «Звезды», предварительно подготовленной дочкой, просто излучал любезность и приветливость. Он разрешил провести занятия по прохождению полосы препятствий для моих одноклассников в рамках подготовки НВП, но попросил, чтобы на нем обязательно присутствовали Зорин и Военрук. В разговоре Подольский уделил внимание и безопасности, потребовав у сенсея разместить маты у наиболее опасных участков, чтобы школьники не получили травм. Игорь Семенович, пообещал лично проконтролировать этот момент. Затем Зорин со мной отправился к военруку. Я представил Игоря Семеновича Дмитрию Михайловичу как своего тренера, который создает военно-патриотический клуб и предлагает устроить одно практическое занятие в спорткомплексе «Звезда» для моих одноклассников. Отставной капитан просто засветился от удовольствия, услышав подобное предложение. Между Зориным и Самойловым сразу установилось полное взаимопонимание. Двое бывших вояк моментально воспылали взаимные симпатии, понимая друг друга с полуслова. После короткого разговора, с уточнением деталей, мой тренер с воеводой отправились к директору. Меня, естественно, с собою не взяли. Мал еще присутствовать на таких взрослых разговорах. Ну и хорошо, не хочется лишний раз мозолить глаза руководству школы. Отсутствовали они около часа. Все это время я сидел в кабинете НВП и, чтобы не терять время, сосредоточенно черкал ручкой в тетради, решая задачи по алгебре. Но когда довольные офицеры, оживленно разговаривая, ввалились в помещение, понял, что все прошло благополучно. Нелли Робертовна... дала разрешение, узнав, что создание военно-патриотического клуба уже получило одобрение партийного и комсомольского начальства и находится на стадии оформления последних деталей и набора участников. Но директор, как и Подольский, потребовалось сделать все, чтобы ребята не получили травм. Для сопровождения двух классов десятиклассников в помощь Самойлову был выделен физрук. И вот сегодня этот момент настал. Парни в куртках, надетых поверх болотных рубашек для НВП, пытаются пройти всю дистанцию, но у многих это не получается. Долго мнется, не решаясь перепрыгнуть на другую сторону разрушенного моста, а затем спрыгивая в сторону поляков. Падает задницей в грязную лужу, смешно дрыгнув ногами, не удержавшийся на канате тощий очкарик, Вася Самойлов. Долго возится, пытаясь протиснуться через пролом в стене, толстяк Сергей Зайцев. Тихий и молчаливый Леша Пономаренко, стиснув зубы, пытается уйти от веселящихся Потапенко и Мальцева, прорываясь к лабиринту. Не решается прыгнуть вниз со стены Лисенко. Некрасиво отклячив задницу и, помогая себе руками, он спускается вниз, Звучно плюхается на маты, вызывая смешки девчонок Пашка Амосов, дошедший до середины полосы препятствий. Полностью одолеть весь путь сумели, кроме меня, только четыре человека. Мансур прошел всю полосу препятствий с первого раза. Он, демонстрируя чудеса ловкости, быстроты и координации, пролез через проломы, забрался на стены, преодолел лужу, ловко запрыгнув на канат. Затем боксер резко кинул руку в печень неожидавшему такой пройти Вове, и нырком ушел от загребущих лап Мальцева, рванув на всех парах к лабиринту. Волкову, Игоревику Смирнову это удалось только со второго раза. И то потому, что Серега и Вова не стали их сильно прессовать, а продемонстрировав небольшое сопротивление, пропустили дальше. К моему удивлению четвертым, Кто прошел все преграды, оказался Леша Пономаренко. Тихий и спокойный, незаметный в классе парень, несмотря на неудачи, пробовал снова и снова. В третий раз он добрался до лабиринта, Мальцев и Потапенко могли его остановить и столкнуть с дистанцией, но оценив упорство школьника, лишь вяло имитировали попытки его задержать. Все остальные десятиклассники с позором провалились. Растрепанных, красных от стыда грязных ребят под руки подхватывали хихикающие от увиденного шоу девочки. Подзычные командовые воды, они оказывали раненым первую помощь, перематывая их бинтами, отрабатывая практическое занятие по НВП. Итак, полосу у нас смогли пройти только Шелестов, Мансуров, Волков, Смирнов и Пономаренко с третьего раза. Загремел над площадкой командный голос Дмитрия Михайловича. Все остальные не смогли преодолеть препятствия и сошли с дистанции. А сейчас посмотрите, как это делают подготовленные ребята, готовые в любой момент стать на защиту своей Родины. Движение на площадке около полосы препятствий прекращается. Даже девушки, увлеченно бинтующие недовольно ворчащих раненых, поднимают свои мордашки и поворачиваются к ограждениям. На стартовой отметке появляются Волобуев, Миркин и Подольская. Выглядят они как настоящие псы войны. Зеленые теплые маскхалаты армейской разведки, выпрошенные Подольским и Зориным во временное пользование у начальника военной части, жирные черные линии пересекают суровые лица. На бойцах топорщится разгрузка с флягами, кармашками для гранат и магазинов. Даже на поясе висят черные рукояти ножей в специальных чехлах ножных. Правда, это хорошая имитация с лезвиями из резины, сделанная для Семеновича заводскими умельцами еще в прошлом году. Ремни от массы габаритных макетов автоматов Калашниковых, любезно предоставленных военруком с разрешения директора, перечеркивают их торсы. «Пошли!» — раздается короткая команда сенсея. Группа срывается с места, поочередно запрыгивают в блиндаж, кидают спортивные гранаты, выныривают из окопа и летят дальше с автоматами в руках. Крепкие подтянутые фигуры, скупые отработанные движения, грациозные прыжки через препятствия — от этого невозможно оторваться. Сошедшие из дистанции и недовольно бурчащие поднос участники, хихикающие девушки, замолкают. Все взоры школьников устремлены на бойцов, преодолевающих сооружение. Саша, Лёша и Вероника быстро и легко перелезают каменные стены, взбираются по лестницам, перепрыгивают разрушенные участки, забегают наверх по наклонным доскам. Перед мероприятием. Ребята по нескольку раз потренировались для показательного выступления под руководством Семеновича. Да и раньше, время от времени, мы проходили эту полосу. Бойцы знают каждый миллиметр находящихся здесь сооружений. «Ты смотри, как идут!» — восхищенно пихает меня под локоть Амосов. «Как настоящие десантники!» «Да нет, Паш, десантники так не смогут», — усмехаюсь я. По крайней мере, новобранцы точно. Группа приближается к лабиринту. Потапенко и Мальцев встречают первого бойца. Им оказывается Волобуев. Леша проводит Йока-Герри, удар ребром стопы в подскакивающего к нему Серегу, отбрасывая его в сторону. Затем его атакует второй противник. Волобуев блокирует предплечьем размашистой Махвовы, хватает его за ворот и дергает за рукав, проводя подсечку. Он имитирует добивающий удар кулаком в лежащего потапенко и делает рывок к лабиринту. Вставшие парни уже встречают перелетающего через стену Миркина. Игорь перехватывает удар Вовы, делает бросок через бедро, немного придерживая напарника, чтобы не травмировать его, и разворачивается к Мальцеву. Фронтальный удар ногой Серега. Совершает достаточно быстро, но немного сместившийся в сторону Игорь берет ее в локтевой захват, обозначает удар в пах и подсекает опорную ногу нападающего. Мальцев оказывается на земле, принимая на себя добивающий тычок ботинка. Расправившись с бойцами, Миркин бежит к лабиринту. За финишной прямой его уже ждет вытирающий пот Леха. Парни из заграждения Только успевают встать и отряхнуться, как по земле хлопают кроссовки Вероники. Девушка приземляется на согнутые ноги и выпрямляется, принимая боевую стойку. Ухмыляющийся Серега лениво двигается на Подольскую. Боевая блондинка прыгает навстречу. Она опускается на одно колено, кидая кулак точно в Пахмальцево. Девичья рука останавливается буквально в паре сантиметров от ширинки Сережи. Затем девчонка показывает удар ребром ладони в кадык, опять уходит вниз, захватывает руками ткань москхалата и зацепом изнутри сбивает парня на землю. Оказавшись сверху на Сереге, Ника быстро приподнимается, используя левую руку как опору, одновременно правой выхватывая нож на поясе у парня и чиркая черным гибким лезвием по его шее. Потапенко прыгает на Подольскую сзади, пытаясь взять ее на удушающий прием. Но этот номер не проходит. Зарезав Мальцева, девчонка молниеносным движением пальцев меняет хват, перемещая резиновое острие к мизинцу и, чуть разворачивая плечо, выстреливает им навстречу Вове точно в солнечное сплетение. Уничтожив второго противника, Вероника быстро проходит лабиринт и пересекает финишную прямую, где ее ждут улыбающиеся соратники. Ни черта себе!» Слышу восхищенный вздох рядом. Паша стоит, приоткрыв рот. Волков, Мансур и Смирнов завороженно смотрят на Веронику. Стоящий в небольшом отдалении от нас Леша Пономаренко застыл в столбнике. Реакция остальных школьников не менее сильная. Выступление бойцов и особенно Подольской понравилось всем парням. Только в стайке девушек периодически слышится саркастическое хмыканье. Не любят женщины-соперниц даже в таком возрасте. «Построились в колонну по два!» — раздается команда рука. Толпа школьников начинает формироваться в колонну. Я стою ближе к началу, рядом с Волковым и Смирновым. Мансур и Амосов ниже ростом, поэтому находятся немного позади. Где-то там затерялся Леша Пономаренко. Упорный парень и с характером. Надеюсь, он тоже запишется в клуб. Слева, замыкая колонну, немного суетливо выстраиваются девушки. «Равнясь! Смирно!» — командует Дмитрий Михайлович. Строй послушно замирает. «Только что вы видели, как работают подготовленные бойцы!» Рык отставного майора гремит над площадкой. Они могут выполнять боевые задачи и имеют немалый шанс остаться в живых. Только четверо из вас смогли преодолеть свои страхи, неуверенность и найти в себе силы справиться с поставленной задачей. Остальные оказались неспособными даже преодолеть несколько не самых сложных препятствий. И если завтра, не дай бог, на нашу землю придет враг, то большинство из вас погибнет в первые минуты войны. Погибнет глупо, бездарно и бесполезно. Да, в 1941 году сотни тысяч еще вчера мирных советских граждан осаждали военкоматы, требуя послать их на фронт, чтобы защитить родину от захватчиков. Это были вчерашние комбайнеры, рабочие, инженеры, простые трудяги, имевшие минимальную военную подготовку, а зачастую даже не знавшие, как обращаться с оружием. После небольшого обучения они сразу отправлялись на фронт. Многие из добровольцев гибли, не имея достаточного опыта выживания на войне и соответствующих навыков, закрепленных на уровне инстинктов. Те, кто имел боевой опыт и определенные умения, смогли оказать достойное сопротивление агрессорам, профессиональным военным, охотникам, опытным солдатам, физически подготовленным людям было легче воевать. Но главное, у них повышались шансы выполнить боевые задания, выжить и уничтожить как можно больше живой силы и техники врага, а значит, внести свой весомый вклад в общую победу. Сейчас... У многих из вас есть шанс стать настоящими мужчинами, воинами, умеющими и готовыми справиться с любым агрессором. А это значит сберечь не только свои жизни, но и боевых товарищей на войне. Но даже в мирной жизни эти способности могут быть востребованы. Сильные и уверенные в себе люди составляют основу и опору Советского Союза. Они смогут правильно и быстро реагировать в разных чрезвычайных ситуациях, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и раненым, спасти человека из проруби и горящего дома. У вас появляется возможность стать бойцами, крепкими, ловкими, умелыми и умеющими защитить свою родину, если когда-нибудь на ее землю вступит сапог захватчика. Военрук переводит дух, резким движением снимает фуражку и вытирает пот рукавом кителя. «Сегодня в нашем городе открывается военно-патриотический клуб. Игорь Семенович Зорин будет им руководить. Сейчас он подробно расскажет вам о нем». Самойлов замолкает. Вперед немного выдвигается наставник. Он окидывает испытывающим взглядом шеренгу стоящих перед ним ребят. Школьники, вытянувшись в струнку, ждут продолжения. Ребята, сенсей собран и серьезен. Я не оратор, поэтому скажу просто. Приглашаю желающих вступить в наш военно-патриотический клуб «Красное знамя». Вы станете крепче, сильнее, увереннее в себе и сможете в нужный момент отдать долг нашей советской родине. Именно вы! Сегодняшние школьники будете определять будущее страны. Поэтому мы будем готовиться стать настоящими людьми, в которых нуждается СССР. Неважно, какую профессию вы выберете в своей жизни. Главное, что полученные умения и навыки смогут помочь вам в трудный момент. Вместе мы станем командой единомышленников, которая в будущем сможет сделать многое для своей страны. Наш клуб собирается заняться благородным делом помогать ветеранам, ходить в походы и искать останки погибших советских воинов, чтобы отдать им заслуженную дань памяти, не оставаться равнодушными во многих ситуациях и всегда помогать слабым и нуждающимся в нашей поддержке. Мы будем делать все, чтобы наш город и страна стали еще лучше и краше. Я гарантирую, Будет очень интересно и необычно. Если есть вопросы, спрашивайте. «Да нафиг нам все это нужно!» Раздается выкрик из строя. «Недельский!» — рычит военрук. «Ты что себе позволяешь?» «Подождите, Дмитрий Михайлович!» Останавливает Зорин воеводу, готового разразиться негодующей речью. Десятиклассники поворачиваются к ухмыляющемуся Антону. Под осуждающими взглядами его наглая улыбка гаснет. Лисенко и Поляков, почувствовав общее настроение, изображают предметы интерьера. «Зачем вам это нужно?» Игорь Семенович на секунду задумывается. Его взгляд пробегает по фигуре Недельского от испачканных грязью ботинок до лица, старающегося удержать независимое выражение. «Антон?» Пару секунд пытается насмешливо смотреть в глаза Зорину, но не выдерживает и опускает голову. Я мысленно улыбаюсь. Дурачок. Нашел с кем бодаться. Семенович — офицер с боевым опытом, сотню таких гопников на завтрак сожрет и даже не почувствует. Ну, тебе точно незачем. Сарказм сочится из каждого слова наставника. Ты только и можешь пить пиво, приставать к девушкам, сшибать мелочью малышей, самоутверждаться за счет тех, кто помладше и послабее. Тебя здесь никто больше не держит. Свободен. Недельский вспыхивает, открывает рот, намереваясь что-то ответить, но, встретившись глазами с остальным взглядом сенсея, раздумывает. Молча выходит из строя и, засунув руки в карманы, в развалочку идет прочь. Видно. что держать форс ему очень трудно. Его сутулая, напряженная спина просто выпрашивает смачный подсрачник вдогонку. «Дружков своих тоже забери, сявка подзаборная». Звонкий голос нарушает возникшую тишину. Недельский вздрагивает и ускоряет шаг. «Волков, тебе никто слова не давал!» Военрук пронзает Ваню злобным взглядом. Иван, вытянувшись, невозмутимо смотрит в точку перед собой. «Кто-то еще желает удалиться?» — иронично спрашивает Зорин. Поляков и Лисенко, стараясь не встречаться глазами с окружающими, выходят из строя и идут за своим дружком. Шеренга сразу же смыкается, закрывая пустые места. «Теперь я отвечу на вопрос этого...» — сенсей усмехается. «Хм, товарища, который нам не товарищ. Зачем это надо? Каждый решает для себя сам». Выскажу свои мысли. Сладко спать, вкусно жрать и иметь много денег желает много людей. В этом нет ничего необычного. Но чем человек отличается от животного? Возможностью развития как личности, постоянного самосовершенствования. А это может дать только великая идея, служение обществу и родине, искренняя увлеченность наукой Желание творить и с каждым моментом становиться лучше, умнее, совершеннее. Получать новые знания и умения. Только ведомые великой идеей, желанием что-то сделать для своей страны, люди меняют историю. Двигают вперед технический прогресс, покоряют космос, строят БАМ и формируют окружающую реальность. Вы живете в благополучном обществе. Бесплатное образование, медицина, спорт, множество социальных благ, мирное небо над головой. Сейчас вы только пользуетесь всем этим, ничего не давая взамен. Наша Родина вкладывается в вас, надеясь, что вы станете достойными членами общества и будете приносить своей стране пользу. Но это можно начинать делать прямо сейчас. Помогать ветеранам, приобретать полезные навыки и умения, готовиться защитить свою страну, воспитывать характер, волю, становиться сильнее физически и духовно, получать необходимые знания и учиться решать любые поставленные задачи. Именно этим и будет заниматься наш военно-патриотический клуб. Мы собираем в команду тех, кто хочет начинать приносить пользу Родине Уже с сегодняшнего дня. А если, не дай бог, наступит время, когда потребуется встать на защиту своей страны, вы будете полностью подготовленными к этому. Зорин переводит дух. Этот спич дался ему нелегко, но говорил наставник от души. Сейчас он просто высказал то, что мы неоднократно обсуждали с ним в тренерской. Смотрю на десятиклассников. Задумчивые, серьезные лица. Речь сенсея их зацепила. «Желающих записаться в военно-патриотический клуб «Красное знамя» прошу пройти за мной», — приглашает Игорь Семенович. «А девочек принимать будут?» — выкрикивает тонкий голосок из конца строя, задавшая вопрос симпатичная миниатюрная смуглянка из 10-го Б. Настя Цуркану краснеет и смущенно опускает глаза, под взглядами одноклассников. Будут. Наставник не может сдержать улыбки. Уж больно забавно выглядит стесняющаяся девушка. Еще вопросы есть? Нет? Тогда пошли. Шеренга школьников рассыпается. Широкая спина Зорина исчезает в дверном проеме комплекса «Звезда». За ним, растянувшись на несколько метров, тянется колонна из парней и девушек которую замыкает воевода. Иду вместе с потоком ребят ко входу. Часть десятиклассников остается на улице. Большинство из них девушки. Но есть и парни. Возле турника стоит насупившись Чванов. Такого добра нам точно не надо. Саша уже в десятом классе начал выпивать, а потом превратился в запойного, идейного алкоголика и сгинул без следа в начале девяностых. Его и перевоспитывать бесполезно. Он сам меняться не хочет. Недалеко от Чванова замечаю Писарскую и Сафронкину. Инга что-то рассказывает Оле, и та заразительно смеется, сверкая белоснежными зубками. Задорные ямочки в уголках рта придают девушке еще большую привлекательность. Писарская тоже улыбается. Обе девушки, воплощенные очарование молодости, И природного очарования. Инга и Оля разные, как лед и пламень, но каждая по-своему обаятельна и симпатична. Я понимаю, почему их не привлекла идея вступления в клуб. Они уже сейчас живут с своими маленькими девичьими радостями и заботами, в которых нет места стрельбе, рукопашному бою и другим мужским увлечениям. Леха, пошли уже! Дергает меня за плечо Ваня. заставляя оторваться от созерцания девушек. Паша, Мансур, Ваня вместе со мной заходят на проходную. Старенький вахтер, увидев меня, расплывается в улыбке. Приветливо киваю дедушке. Вместе с потоком ребят прохожу длинные серые коридоры спорткомплекса. Дверь в зал самбо уже открыта. Игорь Семенович устраивается за столом недалеко от борцовского ковра. Сбоку садится воевода. Третий стул перед тренером свободен. Сенсей подтягивает к себе тетрадь, берет ручку и командует. «Ребята и девчата, не толпитесь, присаживайтесь на скамейке и подходите ко мне по одному». Народ послушно рассаживается по углам зала. Зорин открывает тетрадку, обводит строгим взглядом притихших школьников. «Начинаем! Кто первый?» Громкий командный голос наставника разносится по залу, усиливаясь вибрирующим эхом. 28 сентября 1978 года. Четверг. Наше первое совещание проходит в тренерской нашего нового клуба. На скамейках, временно перетащенных из зала, расположилась вся наша группа. Волобуев, Миркин, Потапенко, Подольская и Мальцев. Наставник стоит перед ними, прислонившись спиной к немного покосившемуся столу. Я сижу на старом, облезлом, но еще крепком стуле. Другой мебели здесь пока нет. Поэтому приходится использовать то, что имеется в наличии. Перед собранием мне пришлось предварительно пообщаться с Игорем Семеновичем. Разговор занял четыре часа и был очень нелегким. Многие предложения встречались наставником скептически, и лишь вся моя сила убеждения, упертость и настойчивость помогли переломить ситуацию. Пришлось напомнить Сенсею о своих видениях, чтобы убедить, это не моя блажь и мальчишеское желание поиграть в солдатики, а осознанное и продуманное желание принести стране пользу. В итоге Зорин согласился со мной, но взял обещание держать его в курсе ситуации и всех намечающихся событий. Но некоторые сомнения у него все же остались. Это было видно по задумчивому взгляду, проскальзывающим нервным порывистым движением и искорке сомнения, мелькающей порою в глазах тренера. Перед показательным выступлением наставник переговорил с нашей группой. За пару лет занятий Зорин завоевал непререкаемый авторитет, поэтому отказать ему никто не мог. Тем более, что Семеновича мы, будучи детьми военнослужащих и его приятелей, отлично знали и раньше. Сенсей лично подбирал каждого из нас в свою группу рукопашного боя и возился с нами абсолютно бесплатно. Он давно стал для нас не просто тренером, но и наставником. близким человеком, которому прислушивались и доверяли многое. Ребята, спасибо вам за помощь и поддержку. Я рад, что вы верите мне и всегда готовы помочь в любых начинаниях. Сегодня пойдет разговор о том, как мы будем действовать и работать дальше, на каких принципах формировать наш военно-патриотический клуб «Красное знамя». Я расскажу вам об этом вместе с Алексеем Шелестовым. Он будет моим заместителем. Есть какие-то вопросы ко мне? Мы действуем по заранее утвержденному и тщательно разработанному за часы спора в плану дискуссии. Сначала Зорин хотел, чтобы все рассказывал и показывал я, как автор концепции работы Красного Знамени. Но подумав, мы отказались от этой затеи. Я, самый младший в группе, пока не обладаю достаточным авторитетом у парней, хотя относятся ко мне хорошо. Изначально к моим словам будет определенный скептицизм и недоверие. Другое дело Зорин. Он непререкаемый авторитет для каждого из нас. Поэтому сегодня говорить в основном будет он, а я лишь дополнять его слова. «Есть», — басит Серега Мальцев. «Игорь Семенович, а почему именно Шелестов? Леша, конечно, наш товарищ». Мы ему всегда поможем и поддержим, но не слишком ли он молод, чтобы командовать, нами в том числе? Хватит ли у него опыта, знаний и умений для руководства клубом? Не слишком. Зорин делает паузу, концентрируя на себе внимание присутствующих. Идея создания Красного Знамени принадлежит именно Шелестову. Я лишь одобрил и поддержал ее. А что касается наличия опыта и умений, наставник на секунду задумывается. Мы вчера с Лешей несколько часов говорили о дальнейшей деятельности и развитии клуба. Разговор, сразу скажу, был непростой. Шелестов сумел меня удивить. У него все продумано и обосновано. Вплоть до самых мелких деталей. Не все им сказанное вызывает мое безоговорочное одобрение, хотя мысли и идеи у Лёши очень правильные и хорошие. Лично я думаю, что он справится. Есть возражения? Ребята молчат. Тогда предлагаю послушать меня и сделать выводы самостоятельно. Нужно вам это или нет? Никого насильно держать в клубе мы не будем. Решение оставаться в нем или уходить, пусть каждый из вас принимает самостоятельно. «Сейчас мы с Алексеем расскажем вам, что и как планируем сделать», — продолжает сенсей. «Сначала хочу пояснить, для чего мы создаем военно-патриотический клуб. Выскажу свои мысли. Красное знамя — наша возможность сделать что-то для людей и общества, в котором мы живем. Давайте проверим, на что мы способны». Докажем себе и окружающим, что мы можем изменить свою жизнь к лучшему, приобрести новые знания и умения, стать одной сплоченной командой, успешно решающей даже самые сложные задачи. Почему для этого нужно объединяться? Возможности одного человека ограничены. Одиночка, даже с самыми благими намерениями, мало что может. Помните знаменитый рассказ о прутиках и вениках? Для забывших изложу его кратко. Перед смертью отец попросил своих сыновей сломать большой толстый веник. Ни один из них не смог этого сделать. Но развязав веник и взяв по одному тонкому прутику, каждый из братьев с легкостью поломал его об колено. Став одной командой, вместе мы можем сделать очень многое. Прежде всего для молодежи, сегодняшних школьников и студентов, добавляю я, которые, как правильно заметил Игорь Семенович, на показательном выступлении завтра будут определять жизнь страны. Ребята подготовятся к службе в армии, научатся рукопашному бою, станут ответственными и дисциплинированными людьми, подхватывает Зорин. Девушки смогут оказывать первую помощь, получат навыки самообороны, Вместе мы будем участвовать в жизни города и делать ее лучше и интереснее. Перед нашим клубом будут стоять два вида задач. Стратегические и организационно-бытовые. С каких начнем? Уточняет наставник. Игорь Семенович, давайте со стратегических. Басит Мальцев. Интересно послушать. Хорошо. Первая задача – массовость. Необходимо привлечь в свои ряды как можно больше молодежи. Как это сделать? Очень просто. Находим художников, рисуем красивые плакаты с призывами вступать в ВПК «Красное знамя». Предлагаем походы, обучение рукопашному бою и обращению с оружием, боевую военную подготовку. Развешиваем их по школам, техникумам и другим учебным заведениям. Организовываем каждую субботу показательные выступления в «Звезде» или клубе и приглашаем желающих посетить и посмотреть. «Опять полосу препятствий преодолевать?» — интересуется Потапенко. «Зачем?» — пожимаю плечами, вступая в диалог. «Достаточно провести показательные выступления в зале, продемонстрировать несколько эффектных приемов, разбить пару кирпичей, показать обезоруживание противника» и работу с макетом АК в рукопашном бою. Думаю, многим школьникам и студентам будет это интересно. Думаешь, это сработает? В глазах Ниркина загорается огонек интереса. В нашем городке, не считая звезды, один большой спорткомплекс и несколько секций, разбросанных по городу. Гребля, бокс, шахматы, борьба, гимнастика, легкая атлетика. А тут предлагается что-то новое, яркое и необычное. Представь, выходят на татами мощные парни в камуфляже, резко бросают друг друга, наносят эффектные удары, показывают, как работать ножом или прикладом автомата. Уверен, после такой демонстрации желающие пойдут потоком. Как работать с молодежью, агитировать и привлекать ее в свои ряды – тема для отдельного разговора, вмешивается Семенович. Когда обсудим все основные моменты, выберем человека – ответственного за это направление, и я дам ему подробные инструкции. Нам нужно сделать это движение массовым и популярным в городе. Это, как я уже говорил, первая стратегическая задача. Зачем нам столько народу? На лице Волобуева отражается искреннее недоумение. Прежде всего, чтобы стать ощутимой силой в масштабах хотя бы одного города. вместе. Мы сможем сделать много хорошего для своей страны. И с нашим голосом и мнением будут считаться. Партия и правительство стараются воспитывать патриотизм в своих гражданах, готовить их к защите Родины. Именно эту задачу мы и будем помогать им решать. Тем более, что этот вопрос может встать ребром через каких-то 13 лет. Мысленно заканчиваю фразу наставника. Хорошо, это понятно. вступает в разговор Вероника. А другие стратегические задачи? Борьба с уголовной романтикой. Не секрет, что среди большого количества подростков она достаточно распространена. Некоторые, достаточно неплохие ребята под впечатлением и влиянием старших авторитетов, идут на преступление и попадают за решетку. Результат – сломанные судьбы, озлобленные на жизнь уголовники, новые жертвы воровства, грабежей и других правонарушений. Что предлагается сделать? Прежде всего, навести порядок в школах и других учебных заведениях. Избиения и издевательства над слабыми, отбирание мелочи у школьников должны прекратиться. Сделать это очень просто. При каждом учебном заведении организовывается отряд Красного Знамени, который будет пресекать подобные явления. В случае возникновения сложной ситуации, чреватой большой разборкой, от этого отряда отправляются гонцы к другим школам, учебным заведениям и в наш штаб. То же можно сделать, если подобные случаи происходят во дворах и других местах. Сявок надо давить, чтобы они не распространяли свое гнилое влияние на окружающих. Кого-то могут на нож посадить. Мальцев серьезно смотрит на тренера. Там же и отпетые совсем есть. «Мы постараемся этого не допустить», — спокойно отвечает Семенович. Но в его глазах на миг мелькает тревожное выражение. Именно это опасение и послужило предметом ожесточенных споров. Мне стоило немалых трудов убедить наставника в нужности и необходимости подобных действий. «Это тема отдельного предметного разговора», — продолжает Зорин. К нему мы еще вернемся. Замечу только, что решать проблему мы будем, сотрудничая с неравнодушными сотрудниками милиции. Поэтому риск есть. Но он не такой уж и большой. Имеются определенные мысли, как красиво решать эту проблему, но об этом, повторяю, поговорим позже. С серьезными бандитами мы связываться пока не будем, а дворовую гопоту погоняем. Второй момент. Нужно заняться детьми из трудных семей, которые находятся под влиянием шпаны, но не являются полностью пропащими. Их нужно тащить в клуб, организовывать досуг, увлекать нашими идеями и всячески извлекать из уголовной среды. Для этого необходимо установить контакты с детской комнатой милиции и получить информацию о тех пацанах и девчонках, которые еще имеют шансы справиться. Спасем хоть нескольких из них от преступного будущего, уже принесем пользу стране. Третья стратегическая задача – ветераны и память о ВОВ. Да, у нас в стране ветераны почитаемы, к ним прислушиваются, их уважают. Но у многих стариков родные разъехались, и они ощущают себя одинокими и особо никому не нужными. Некоторым нужна определенная помощь, которую они стесняются или не хотят просить. Этим необходимо тоже заниматься. Стариков можно привлекать как наставников трудных пацанов, носить лекарства и продукты, если им это трудно, организовывать для них праздники в клубе, дарить подарки. Пусть они чувствуют, что им благодарны, о них заботятся. Этим направлением у нас тоже будет заниматься отдельный человек. Что касается памяти. Мы будем согласовывать с райкомом комсомола походы по местам боевой славы. Будем искать павших и оставшихся неизвестными солдат, восстанавливать их данные, передавать эти сведения родственникам и придавать их широкой огласке. Также в нашем клубе и в других местах будут регулярно проводиться памятные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне с привлечением ветеранов, историков и военных, на которые мы постараемся привлечь как можно больше народу. Этой деятельностью у нас также будет заниматься определенный человек. Четвертая стратегическая задача – агитация. К ней мы вернемся позднее. Она требует отдельного вдумчивого и подробного разговора. При этом нужно отойти от определенных догм и штампов. На данный момент я считаю, что мы не готовы к обсуждению этой темы. Когда назначим ответственного за это направление, с ним переговорит Алексей и расскажет, что и как делать. На сегодня это все стратегические задачи. С предлагаемой структурой организации и другими моментами вас ознакомит Шелестов. Сенсей переводит дух. Длинный монолог его немного измотал. Зорин высказал далеко не все, что мы будем делать и чем заниматься. О многом даже он не догадывается, но всякому знанию свое время. Что касается организационных задач, продолжаю я. Сначала уточним структуру нашего клуба. Руководитель ВПК «Красное знамя» Игорь Семенович Зорин. Его слово имеет силу приказа. Обсуждению и обжалованию не подлежит. «Возражения или замечания у кого-то есть?» «Нет, конечно», – машет рукой Мальцев. «Какие могут быть возражения?» «Семеновича мы знаем и уважаем. Давай дальше». «Напоминаю, Шелестов является моим заместителем. Со всеми необходимыми полномочиями». «Зорин обводит строгим взглядом нашу группу». «В мое отсутствие он принимает все решения и отдает команды». «Слушайте его внимательно». Отнеситесь к сказанному Алексеем максимально серьезно. Продолжай, Лёша. Смотрю на ребят. Что-то безлобно бурчит про себя Серега, но в целом реакция удовлетворительная. Мне и Игорю Семеновичу подчиняются пять комиссаров. Мы планируем, что ими станете вы. Каждый из вас курирует отдельную группу, отвечая за ее физическую подготовку, проводя тренировки, организовывая, И планируя мероприятия, которые будут разрабатываться Советом Красного Знамени. О нем я расскажу дальше. У комиссара должно быть в наличии несколько заместителей. Это руководители отрядов в школах, техникумах и других организациях и учебных заведениях. Территориально мы поделим город на пять районов, которые распределим между вами. Каждый комиссар будет отвечать за деятельность Красного Знамени. на своей территории. В его отсутствие главным назначается один из заместителей. «Игорь, ты что-то хотел спросить?» Движением руки Зорин прерывает меня, поворачиваясь к тянущему руку Волобуеву. «Игорь Семенович, теска наставника немного смущен, но, собравшись с духом, решительно выпаливает. А когда мы на все это найдем время? Ведь у всех нас работа, учеба, тренировки опять же. А сделать, судя по всему, предстоит немало. Все продумано. На начальном этапе действительно придется поработать. А потом основная часть нагрузки будет распределена между вашими заместителями, начальниками отрядов. Вам надо будет осуществлять общее руководство. Далее ежедневно обязательно присутствие в штабе лишь одного дежурного комиссара. Остальные всегда могут отпроситься или заняться своими делами. Конечно, три раза в неделю надо будет проводить тренировки со своими подопечными. Также потребуется активно участвовать в работе клуба. Но время для отдыха и личных дел у вас будет. И напоминаю, все полностью на добровольной основе. Если кто-то не хочет тратить на это время и вступать в клуб, никаких проблем. Никто никого не заставляет. Тогда понятно. Волобуев усаживается на место. У меня больше вопросов нет. Идем дальше. Ежедневное техническое руководство клубом осуществляется мною и шелестовым, продолжает Зорин. Но для принятия важных стратегических решений и длительного планирования дальнейших действий созывается Малый Совет. В него входим я, Шелестов и Вы. Очень важные решения мы принимаем коллегиально. Если необходимо, проводится голосование. И вердикт выносится большинством. В некоторых, экстраординарных случаях, собираем большой совет. Кроме нас, он будет состоять из заместителей комиссаров и некоторых активистов. Такое собрание организовывается в случае необходимости обсудить важные решения в более широком кругу. Вот, собственно, и основная информация по организационной структуре. Подробности – и различные нюансы можно обсудить потом. Извини, Алексей, что опять встрял. Наставник чуть улыбается мне уголками губ. Продолжай знакомить ребят с организационными задачами. Теперь о бытовых проблемах. Я широким жестом обвожу рукой комнату. Необходимо привести в порядок эти помещения. Сделать самое минимальное. Вымыть их, покрасить стены. Я готов потратить на это время. «В пятницу после уроков приду сюда и буду работать. Кто сможет, пусть присоединяется. Если есть возможности помочь краской и малярными кистями, тоже буду благодарен». «Какие вопросы?» — грохочет Басмальцева. «Надо, значит, надо. Сделаем. Я присоединяюсь». «Я тоже приду». Вероника поворачивается к остальным ребятам. «А вы, парни?» «Буду обязательно». Откликается Потапенко. «После занятий сразу сюда». В пятницу, часа в четыре, я освобожусь. Раньше завода не отпустят, вздыхает Миркин. Заскочу домой, перекушу и прибегу. Я не смогу, качает головой Волобуев. Невесту провожаю. Она к себе в деревню уезжает, а мне нужно вечером ее на автобус посадить. Но когда я ее отправлю, готов работать. Кстати, у предков осталось несколько банок белой краски и кисти еще с прошлого ремонта, оживляется Серега. Леха. Я могу за тобой заехать на своей копейке, заскочим ко мне и перевезем их сюда. А деньги за краску и кисти? Неудобно у Тамары Федоровны просто так забирать. Какие деньги? Чего ты выдумываешь?» — кипятится Мальцев. «Свои люди, сочтемся. Они у нас уже давно валяются, никому нахрен не нужны. Мать только рада будет их отдать». «Значит, с краской вопрос решен». Подвожу итог. Остается только мебель. Но нам райком комсомола пообещал помочь. «Кстати, по этому поводу позвоню завтра Молодцову. Хорошо, что напомнил». Задумчиво отмечает наставник. «Теперь давайте разберемся, кто чем занимается». Продолжаю я. «Предлагаю Веронику Подольскую назначить ответственной за привлечение молодежи в наш клуб и агитационные мероприятия. Она девушка умная, инициативная и целеустремленная. Уверен, с этим Вероника справится». Тем более, что Игорь Семенович и я будем ей помогать и подсказывать. Кто за? Поднимите руки. Отлично. Принято единогласно.